Боланд Убийство на выставке собак Пролог Люди считают, что безопаснее в группе Будто если вы находитесь рядом с другими То вероятность пострадать меньше В то время как если вы один То может случиться что-то по-настоящему ужасное Мы привыкли в это верить Потому что так подсказывает здравый смысл И есть довольно избитая фраза «Безопасность в количестве» Нисколько не помогают и многочисленные детективы, и триллеры Которые только усиливают этот миф Обычно в первой же сцене одинокая фигура бредет Спотыкаясь по мокрому тротуару посреди ночи Вы сразу понимаете, что случится нечто страшное Потому что человек один, никого рядом нет Никаких свидетелей, которые могли бы увидеть, как совершается преступление. И самое главное, нет никого, кто мог бы прийти на помощь. Поэтому вполне разумно считать, что гораздо спокойнее, когда нас собирается много. Мы действуем сообща, как полиция, присматриваем друг за другом. Предпочтительнее ясным днем, когда проще за всеми проследить. Именно поэтому больше всего шокирует, если что-то плохое случается средь бела дня. И это еще одна избитая фраза, которую любят ввернуть для пущего драматизма. Преступление было совершено средь бела дня. Мы не ожидаем, что злодеяние свершится часов в одиннадцать утра или когда дети побегут из школы к газетному киоску, потому что мы вполне естественно чувствуем себя в безопасности, когда светит солнце, а люди занимаются своими обыденными делами. Но это только ощущение, ложное чувство безопасности. Опасность таится и в большой группе людей. Зло существует и днем. Начнем с того, что наша бдительность ослаблена. И, позвольте мне вам сказать, толпа – это худшее место, где вы можете оказаться. В толпе происходят такие вещи, на которые никто не обращает внимания. «Люди – отличная маскировка, и нет лучшего прикрытия для совершения преступления». Спросите у любого карманника. «Сколько тел и лиц проносится мимо вас?» «Мозг не успевает обрабатывать такое количество информации, так что в итоге все превращается в одно большое размытое пятно, а это отвлекает от происходящего». Сегодня отвлекающих факторов еще больше – Потому что в толпе находятся собаки. Много собак. Больших, крошечных, шумных, тихих, пушистых, длинношерстных, робких, возбужденных. И все они принюхиваются, лают и лезут под ноги. Это будет так легко. Один раз случайно кого-то задеть, и можно прихватить все ценные вещи, а человек этого даже не заметит. Но сегодня я не собираюсь красть телефон, часы или бумажник. О, нет. Я заберу кое-что гораздо более ценное. Я заберу чью-то жизнь. Глава первая. В воздухе витал узнаваемый запах. Если быть точными, то несколько. Сильнее всего пахло травой. Ее давили сотни деловито снующих туда-сюда ног, обутых в удобную обувь, и от этого в атмосферу выбрасывался специфический запах. В этом и заключалась проблема проведения мероприятий на траве. Ее поведение всегда непредсказуемо. Будет она мокрой и скользкой или сухой и пыльной. Поскольку на дворе стоял март, организаторы благоразумно воздвигли шатер, что помогло избежать неприятной грязи под ногами. Большинство посетителей, включая Фиону, совершенно правильно выбрало на своих полках прочную и хоть сколько-нибудь непромокаемую обувь. Однако многие начали снимать что-то из одежды, чтобы справиться с жарой и влажностью, создаваемыми скоплением тел, в том числе и сотен собак. Их горячее влажное дыхание и недавно вымытая шорстка, вносили свой вклад в букет запахов под куполом шатра. Фиона находилась на ежегодной краест-черческой выставке собак. И дело было не только в запахе и влажности, которые угрожали перегрузкой ее органам чувств. Немалый роль в этом играл шум. Из-под провисающего шатра доносилась настоящая какофония сопящих носов, виляющих хвостов, высунутых языков, смешанных с рычанием, тявканием, поскуливанием, лаем и нескончаемым потоком странных звуков, которые издают собаки. Фиона пока не слышала надрывного воя, но это было только вопросом времени. Добавьте к этому болтливых владельцев, и получится оглушительный гам. Только в хорошем смысле слова. Она не могла сказать то же самое про систему оповещения, которую следовало бы назвать системой публичного нападения. Что там за технология? Кажется, ее так и не усовершенствовали с 1940-х годов. В последнее время звон в ушах не беспокоил Фиону, но она не сомневалась, что после изрядной дозы звуков из громкоговорителя пилой рассекающих ей мозг снова начнет страдать от тиннитуса. Фиона подхватила на руки Саймона Лебона своего маленького лохматого терьера, прозванного так из-за отдаленного сходства с певцом новой романтики. В его красивых карих глазках, появилось возмущение, когда его лишили данного богом права обнюхивать всех собак, которые встречались на пути. Из толпы впереди нее, собравшейся вокруг главной арены, послышались радостные возгласы. Фиона ускорила шаг, пробираясь сквозь людей и стараясь не наступать на лапы и хвосты, хотя большинство хвостиков энергично виляло в воздухе. Она оставила Дейзи и неравнодушную Сью присматривать за их прилавком. Обычно они все вместе работали в благотворительном магазинчике «Собачкам нужен уютный дом» на Саутборн-Гроув, но сегодня Крась черческий клуб собаководства любезно предоставил прилавки всем местным благотворительным организациям, помогающим собакам. Это была прекрасная возможность для подруг собрать деньги на благие цели». Однако они оказались не в лучшем положении по сравнению с другими благотворительными магазинами, потому что Меллори Грейнджер, председатель клуба, главный организатор выставки и не самая большая их поклонница, лично проследила за тем, чтобы их прилавок находился рядом со вторым выходом из шатра, где проходило значительно меньше людей. Объяснялось это тем, что этот выход вел к переносным туалетным кабинам, шумным генератором и паре пластиковых стульев, куда выходили продавцы, чтобы выкурить сигаретку. При каждом дуновении ветерка дамы чувствовали запахи раздражающих химических веществ и никотина. Не лучшее сочетание, если вы пытаетесь продать ремешки, коврики, бутылки для воды и прочие фирменные вещицы, чтобы собрать деньги для бездомных собачек. На тот случай, если дамы так и не поняли, что Мэлори их недолюбливает, другие благотворительные магазины получили отличные места рядом с ареной, где проходил гораздо больший поток людей, и это не упоминая хороший обзор. Со своего места дамы могли видеть только спины людей и собачьи виляющие хвосты. Это заставило их разработать целую систему по которой одна из них могла ненадолго увильнуть от обязанностей по сбору денег, чтобы посмотреть конкурс по своему выбору. В это время две оставшиеся дамы стояли за прилавком. Первой смогла вырваться Фиона. Ей очень хотелось посмотреть конкурс «Лучший ловец печенья», начало которого она пропустила, судя по радостным крикам собравшейся толпы. Фиона воспользовалась возможностью и заняла место среди зрителей, когда они освободили проход для безутешной Чихуахуа, которую уводил с арены владелец. Она так расстроилась, что рычала на всех вокруг, демонстрируя свое неудовольствие. Фиона пристроилась у края, огороженной веревками площадки, и опустила Саймона Лебону у своих ног. Он натягивал поводок, отчаянно желая присоединиться к развлечениям. Хотя, судя по лицам людей и мордам собак, которые принимали участие в конкурсе, им было совсем не весело. На самом деле это оказалось довольно серьезное испытание. Правила были простые. Участники должны выстроиться в две параллельные линии. В одной собаке, в другой владельцы лицами, мордами, друг к другу. Между ними оставался проем. От собак требовалось сидеть неподвижно пока их владельцы по очереди бросали им печенье. На момент, когда пришла Фиона, расстояние между собаками и владельцами составляло примерно три метра. Если собака не смогла поймать брошенное печенье или сошла со своего места, ее сразу же дисквалифицировали. Все находились в жутком напряжении, а конкурс напоминал боксерский поединок, заканчивающийся нокаутом. Тут имело значение не только послушание питомцев и их мастерство ловли, но и навыки метания печенья владельцев. Это подтвердилось, когда один кокер-спинель с высунутым на бок языком, которого разрывал от бурлящей энергии и желания угодить хозяину, бросился в сторону сбившегося с курса печенья, но на беду печенье перехватила сидящая рядом собака. Мэлори Грэнджер, судившая конкурс и выступавшая в роли ведущей, была одета в свою фирменную стеганую зеленую жилетку и фланелевую рубашку. Она, не теряя времени, самым суровым тоном из возможных отдала хозяину и псу приказ на выход. «Дисквалифицированным!» — крикнула она в гарнитуру с микрофоном, закрепленную вокруг вьющихся рыжих волос. Бородатый владелец кокер гневно посмотрел в ее сторону, когда его таким унизительным образом исключили из соревнования. Кокер-Спаниэль, не обращая внимания на промах хозяина, кинулся к нему и принялся лизать руки, то ли демонстрируя свою любовь, то ли пытаясь слезать остатки печенья. Фиона не могла определить точно. Парочка с позором удалилась под недовольное бурчание мужчины. Мэллори продолжила невозмутимо выкрикивать приказы оставшимся конкурсантам. «Следующий раунд! Все участники, отойдите назад еще на один метр!» Участвующие в конкурсе хозяева мгновенно выполнили ее приказ, сделав по большому шагу назад, в то время как их партнеры-собаки остались на своих местах. Это оказалось слишком для одного несчастного, дрожащего французского бульдога — Он больше не мог сидеть без хозяина и бросился к нему. Реакция Меллори оказалась быстрой, а решение — безжалостным. Дисквалифицированный! После этого она извлекла большую рулетку и начала проверять расстояние между каждой собакой и ее владельцем. Ей помогал Кеннет, маленький мужчина со сморщенным лицом. Он держал другой конец рулетки. Похоже, он придерживался точки зрения Меллори. Хотя это мероприятие считалось развлекательным шоу, за порядком все равно требовалось строго следить и соблюдать установленные правила, чтобы, боже упаси, все происходящее не превратилось в одно сплошное веселье. «Натяните рулетку посильнее», — потребовал Кеннет. «Она не должна провисать, иначе результаты измерения будут неточными». Мэллори терпеть не могла, когда ей указывали, что делать поэтому выплеснула свое недовольство на нескольких конкурсантов, отодвинув их на положенное место. Когда ее удовлетворило расстояние между владельцами и собаками, соревнование возобновилось. Было проведено несколько раундов, пока не осталось всего две собаки — боксер Лорд Боб и бордер-колли Фрэнсис. Расстояние теперь составляло умопомрачительные восемь метров. «Новый рекорд конкурса», — как объявила Мэлори. В толпе зрителей нарастало возбуждение. Все думали о том, что в самое ближайшее время станут свидетелями исторического события, хотя, надо признать, очень специализированного и узкого, но, тем не менее, на их глазах творилась история. Вскоре Мэлори подавила это буйство эмоций «Тишина! Трябую тишины!» Участникам нужно сосредоточиться. Толпа подчинилась. Первой бросала хозяйка Фрэнсис, которая выбрала технику броска предплечьем. Печенье взмыло в воздух. Колли впилась в него умными глазами, следя за траекторией полета. На печенье летело слишком высоко. И собаке пришлось подпрыгнуть и схватить его в воздухе. Толпа застонала от разочарования и сочувствия, как и Фиона. Даже Мэлори на этот раз заговорила более снисходительным тоном. — А, как не повезло! Пойма на потрясающе! Но, к сожалению, против правил. Давайте поддержим Фрэнсис и ее хозяйку Сюзанну. Пару проводили бурными аплодисментами, когда они покинули арену, чтобы присоединиться к другим нокаутированным участникам. Мелори опять призвала толпу к порядку. Все очень быстро замолчали. «Лорд Боб и его владелец Эван имеет шанс стать легендой собачьих выставок и установить новый рекорд. Если они добьются успеха, то люди навсегда запомнят, что видели это своими глазами». Речь Мэлори стала излишне мелодраматичной, как будто этот конкурс станет главной темой вечерних новостей. «Удачи!» «Мы все болеем за вас!» Эван холодно кивнул и повернулся к своему псу. Лорд Боб едва пошевелил мускулами. Таков был уровень его непоколебимого послушания хозяину. И, глядя на Эвана, Фиона вовсе не удивилась этому. Аккуратно расчесанные волосы с четким пробором Широкие, как мост, плечи, идеально выглаженная белая рубашка-поло, заправленная в точно так же идеально отглаженные брюки, совершенно точно бывший военный. Вероятно, лорда Боба тренировали каждое утро в ловле печенья, как настоящего снайпера. Эван приготовился. Он собрался с духом и сосредоточился, а его дыхание заметно замедлилось. Он чуть наклонился и поднял правую руку, держа печенье между большим и указательным пальцами. Его рука поднималась и опускалась в едином ритме, словно у игрока в дартс, который оценивает предстоящий бросок. Не было слышно ни звука, кроме сопения лорда Боба, тело которого было неподвижно, как у статуи, а глаза горели. Внезапно печенье отправилось в полет практически незаметным броском. Оно взлетело высоко в воздух. Время почти остановилось. И собачья вкусняшка, казалось, бросила вызов силе тяжести, зависнув в высшей точке своей траектории. Фиона перевела взгляд на лорда Боба. Он оставался неподвижен, сосредоточив взгляд на двигающейся цели. Но его мышцы напряглись под гладкой коричневой шерстью, готовясь к прыжку. Прицеливание было идеальным, словно направлено лазером. И печенье нырнуло к отвисшей собачьей морде, Хозяин свою часть выполнил на отлично. Теперь пришел черед лорда Боба. Через долю секунды открылись челюсти, мелькнул толстый розовый язык, и печенье приземлилось точно в пасть. Затем челюсти щелкнули и закрылись с безжалостной эффективностью венериной мухоловки. Толпа взревела». Лорд Боб, который так терпеливо сидел на месте и ждал, бросился вперед к своему хозяину. Эван раскрыл объятия, и пес прыгнул в них. Он облизывал лицо хозяина мокрым языком так, словно это был кусок говядины. «Новый мировой рекорд!» Мелори не могла сдержать свой энтузиазм. «Я хотела сказать новый рекорд нашей выставки, дамы и господа. Поаплодируйте лорду Бобу и Эвану Фитчу!» Лорд Боб вырвался из объятий Эвана, и они оба совершили круг почета перед ликующей толпой. Когда зрители успокоились, Мэлори подозвала Эвана к себе, чтобы взять коротенькое интервью. «Должна сказать, что это было на самом деле великолепно. Что вы сейчас чувствуете?» До того, как Эван успел ответить, кто-то в толпе прокричал. «Обманщик! Гнусный мошенник!»